Глава вторая. Не нуля, тебе самой обязательно принимать участие в поисках». Сильная волосатая рука ее любимого мужчины вылезла из-под одеяла и вцепилась пальцами в ее плечо, пытаясь удержать. «Ты же руководитель», — напомнил ее мужчина. «Можешь отдать распоряжение и спать себе дальше. У тебя выходной день. Разве нет?» «Выходной день, Николя, у меня на фирме». «А в поисковом отряде выходных нет и не может быть», нравоучительным тоном отреагировала Нина. Она, осторожно, чтобы не оскорбить, убрала его руку с себя и встала с кровати. «А что за случай?» — неожиданно поинтересовался он. «Подростки пропали. Два пацанчика, 15 лет. Никто не видел их уже два часа. Родители забили тревогу. В полицию пока не обратились. Нас привлекли». «Почему?» Они в лес, что ли, пошли за грибами? Ни за грибами, ни в лес. Кататься ушли на великах, куда-то на пустырь. Велики валяются, а ребят нет. Дети это серьезно. нахмурился Коля. И сразу предложил, — хочешь, я с тобой поеду? Ну, не знаю. Нина с сомнением глянула на своего мужчину. Сильный, крепкий, выносливый с виду. Но на деле очень часто ноет по поводу неожиданного сквозняка, и от того случившегося насморка. Ушибленный палец — для него трагедия. А когда год назад Николя вывихнул ногу, то Нина чуть с ума не сошла, ухаживая за ним. Там загаженный пустырь, рядом заброшенная фабрика. Придется обшарить все вокруг. Это грязь, всевозможный мусор, по которому придется лазить. Ты готов? А вдруг? Я понял. Коля тут же выставил ладони щитом. Без меня. Без него она осталась месяц спустя. Нет, Николя не заболел и не умер. Он сбежал. Как только у Нины начались проблемы в поисково-спасательном отряде, он сбежал. «Я не могу быть в эпицентре скандала, Нинель!» Возмущенно округлял он прекрасные карие глаза. «Что получается? Вы отправились на поиски двух пацанов, которые вовсе не пропадали, а просто бросили велики и ушли домой. Так вышло, — ответила Нина кратко. Но как так? Было же заявление в полицию от родителей. Не было. В том-то и дело, что ничего не было. Ни заявления, ни исчезновения. Меня дезинформировали, а потом обвинили в том, что я бессмысленно трачу ресурсы благотворительного фонда. И много потратила. Ну, покупка воды, батареек для раций, выезд на место нашего автобуса с поисковой группой. Это заправка бензином. Ехать было недалеко, но все же пришлось. Где-то тысяч в десять рублей обошлась чья-то злая шутка. Разве так можно шутить? Неподдельно ужасался Николя. Кто-то считает, что можно. Нина чувствовала себя опустошенной, несправедливо обвиненной в растрате скудных средств. И все никак не могла понять, как она так вляпалась, почему не проверила информацию. Кстати, она даже не знала, кому доверилась. Ей позвонили со стационарного телефона, который находился в их штабе. Название громкое, конечно. Маленькая комната, выделенная Жеком на первом этаже многоэтажки, мало походила на штаб. Но там стоял их стационарный телефон, который оплачивался из средств благотворителей, да и просто неравнодушных граждан. На полках аккуратными стопками Лежали карты, коробки с батарейками, дождевиками, фонариками. Нашлось место письменному столу. Кто-то из их отряда притащил из дома, когда дети закончили школу. Несколько разномастных стульев. Все было чисто, аккуратно. И они все с гордостью именовали это место своим штабом. Так вот, из этого штаба ей и позвонили. Кто именно, они так и не выяснили и дверь штаба оказалась запертой, когда Нина туда прибыла в составе немногочисленной группы поисковиков. Ее пытались обвинить в том, что этот звонок она выдумала, но память ее мобильного надежно хранила информацию. Нина с некоторых пор записывала все разговоры, но вот беда, по голосу опознать звонившего не удалось. Понемногу шум улегся, некоторые СМИ их города еще пытались, раздуть скандальчик и проникнуть в святая святых, в их бухгалтерские отчеты. Но у них ничего не вышло. А Коля вдруг перепугался и сбежал. И это ранило Нину серьезнее, чем попытка обвинить ее в присвоении крохотных средств их отряда. Он не мог стать эпицентром публичного скандала. подижи ты. Да о нем мало кто знал вообще и не вспоминал вовсе. «Нина!» «Ему просто нужна была причина», — предположил Ваня Кочетов, ее товарищ по отряду. «Не случись этой суматохи, он бы еще что-нибудь выдумал. Он просто захотел тебя бросить». И бросил. Ей было больно от этих слов. Она морщилась, ежилась, как от холода, но согласно кивала. «Сосредоточься на себе», — советовал Ваня с доброй улыбкой. «Ты даже осунулась за этот месяц. Морщинки появились. А раньше их не было». И она постаралась забыть, погрузившись с головой в основную свою работу и выезжая одной из первых на поиски пропавших, сбежавших, загулявших граждан. Какое-то время им все удавалось. За последнее время они восемь раз выезжали на поиски пропавших и всегда находили людей живыми. Это был невероятный успех, заставивший всех поверить, что они могут и должны что у них все получится, что в них нуждаются. А потом, в самом конце лета, случилась моя первая чудовищная ошибка. Нина Николаевна Новикова подняла на Максима взгляд тяжело больного человека. Я ошиблась в направлении поисков, и человек погиб. Как это случилось? Ему почему-то резко расхотелось смеяться над этой осунувшейся женщиной. У маньяков он, конечно, не верил, Тема скользкая, опасная. Только ступи в этом направлении, засосет как трясина. Из дома ушла старая больная женщина, заговорила Новикова. Мы обошли все микрорайоны вокруг места, где она жила, опросили кучу народу, расклеили тысячи листовок с ее данными, прошли вдоль и поперек все парки и посадки в радиусе 10 километров, и все впустую. А она все же нашлась? — спросил Макс, когда Новикова умолкла. Да, она умерла от истощения в подвале многоэтажки, где проживала с сыном на пятом этаже. Как ее нашли? Кто-то из наших, отчаявшись, обратил внимание на то, что замок на подвальной двери болтается незапертым. Вошли, спустились по лестнице, начали обходить и нашли ее, спрятавшейся за трубами в самом дальнем углу. М да. «Дела», — протянул Максим Тройский. «А как так случилось, что вы первым делом не обыскали подвал?» Он был заперт. Потому как она на него глянула, Макс понял, что этот вопрос ей задавали не один раз. И она сама его себе задавала. И ответ всегда звучал одинаково. «Подвал был заперт». «Попросили кучу народу по этому поводу», — вспоминала Нина Николаевна. «Кто-то уверял, что подвал был заперт». Кто-то не мог вспомнить, а запирался ли он хоть когда-нибудь. В ЖЭКе сердились и уверяли, что у них все подсобные помещения на замках, а жильцы свидетельствовали об обратном. В общем, было собрание наших, и общим голосованием меня сместили с моего поста. А что за пост? Я была основателем и командиром нашего отряда, его мозгом и глазами, сердцем и душой. Я все это организовала. Выбивала деньги у благотворителей, чтобы было хоть что-то. Вода, горячий чай. Я платила из своего кармана за курсы поисковиков, которые иногда проводились в соседних регионах. Очень, кстати, полезное и нужное дело. В общем, меня сместили и даже затеяли какие-то гадкие проверки, считая, что я присваивала часть средств благотворителей. Очень... Ее голос задребежал. «Очень обидно, знаете». «Представляю». Посмотрел на нее Максим с сочувствием. «Хотите чаю?» «Кофе не предлагаю. Дринной». «Ничего я не хочу». Отмахнулась она от него, опуская голову. «Я хочу восстановление справедливости, чтобы мое честное имя перестали трепать, как грязную тряпку на ветру. А они продолжают». «Кто?» Не понял Тройский. «Мои бывшие соратники». Вы ушли из отряда. Пришлось. После нескольких неудачных поисков, закончившихся трагически, я ушла. Сама ушла, потому что со мной перестали разговаривать, здороваться. А я не виновата. Ни в чем. А что за неудачные поиски? Заинтересовался Максим, подаваясь вперед. Нина Николаевна помолчала, без конца поправляя широкие рукава вязаного кардигана. Рукава не вытянулись. Модель такая. Она, вообще-то, весьма неплохо выглядела. Крепкая, загорелая, много времени проводила на солнце. В стильных брюках кофейного цвета, белых кроссовках и белом кардигане. Футболка в цвет брюк. Светлые густые волосы, убраны в короткий хвостик. После той бедной женщины, которую мы просмотрели в подвале, пропали еще четыре человека. Все старые, двое пожилых, бабушки. Одна женщина 35 лет и 18-летняя девушка. Вы сказали, неудачные поиски. Их не нашли? Стариков нашли. Погибли. 18-летнюю девушку тоже отыскали. Сбежала от родителей в соседний город. А вот что касается женщины, Нина Николаевна широко развела руками. Тут снова полный швах. В каком смысле? В том, что оба супруга уверяют, что она никуда не пропадала что это какая-то чудовищная ошибка, что она просто забыла предупредить близких, что уехала в срочную командировку. Только Новикова принялась со странным остервенением трепать широкий рукав кардигана. Только все не так, и женщина не та. В смысле? Вот тут Макс немного перепугался. А что, если Нина Николаевна на почве ее переживаний немного того, тючу с головой приключилась, она какая-то другая внешность будто та же или похожая очень но она какая-то другая я попыталась ее расспросить куда она ездила и где работает что за командировка такая срочная что заставило весь отряд вдоль и поперек исследовать берег озера на базе отдыха где они с мужем остановились отдохнуть на выходных и что она ответила ничего рассмеялась мне в лицо и спросила, есть ли у меня полномочия задавать подобные вопросы. А у меня полномочий нет. И даже в полицию не пойдешь после всех моих неудач и обвинений. На меня там уже коситься стали, особенно после стариков. А что со стариками? Они пропали и погибли, заблудились. И Ваня Кочетов обвинил меня в некомпетентности, будто я дважды увела отряд не туда, куда он приказал. «Кочетов вас сменил на вашем посту», — уточнил Максим, делая неожиданную пометку на белом листе бумаги. «Да, Ваня был моим негласным заместителем, другом. Когда все завертелось вокруг моего имени, я...» «Вы заподозрили его в том, что он вас подсидел». «Да, Господи помилуй!» — отшатнулась от него Нина Николаевна, как от чумного. «Я попросила его возглавить наш отряд, потому что больше некому». Он лучший из тех, кто там сейчас есть. И он точно не мог. Нет, нет же. Ваня, он... он так жертвует собой. Когда мы начинаем поиски, он не ест, не пьет. И знаете, Нина Николаевна впервые за время беседы улыбнулась. Мне пришлось его очень долго уговаривать. Кому нужно кресло руководителя без бюджета? Мы же волонтеры, энтузиасты. Занимаемся поиском на добровольных началах, И сострадание. На первых порах не было даже автобуса. Ездили до точки сбора на своем транспорте. Потом нам списанный автобус подарили. Рвань рванью Ваня его и восстанавливал. За свой счет, замечу. Понятно. Макс быстро утратил интерес. Поняв, что никакой коррупционной составляющей в ее смещении нет и быть не может. И Нина Николаевна здесь только из-за личных обид. «А что там со стариками? Почему вы ослушались Ивана Кочетова? Я правильно запомнил?» Она кивнула. «Он куда вам велел отправляться?» В десятый квадрат отреагировала Новикова с печальным вздохом, а мы прибыли в девятый. А погибшая была как раз в десятом, уснула под деревом и умерла от переохлаждения. «И как так?» «Не знаю». Она наморщила лоб. «Мне показалось...» что вышла какая-то путаница с картами, и девятый квадрат пометили десятым. Я пыталась потом доказать. Не вышло. Почему? Карты поисковые пропали. Какой-то умник сжег их в костре. После того, как женщину нашли мертвой, расстроился. Понятно. А со второй женщиной? С ней как? Тоже путаница в картах? Нет. Она еще ниже опустила голову. Кочетов отправил нас в проулок, ведущий к трассе от рынка, а мы пошли на заброшенную стройку, и оказалось, что он был прав. Женщина проулком вышла к трассе, остановила машину и вышла у леса, там и заблудилась, и после этого случая меня едва не отдали под суд. «Помогите, я же не виновата».